Сарафанное радио. Бабушка-ниндзя была против. Ей не нравилась затея ехать в какую-то дикую глушь, да еще и с детьми. И зачем? Чтобы под открытым небом слушать каких-то там непонятных музыкантов, понаехавших в черте откуда. А вдруг дождь? А вдруг ветер? Знаем мы это наше русское так называемое лето. Три дня жары, две недели холодина и дождей. Лучше бы поехали к Нонне, как всегда». Клубничка поспела, смородина. Попаслись бы деточки, а Олежек бы отдохнул. — Слушай, Полина-то о нем говорит так, будто он уже вам муж, отец и кормилец, — присвистнул Ванюшка, слушая бесконечное ворчание Анниной свекрови. — А ей он будто бы такой почти родной сын. — Это-то меня и пугает, — кивнула Анна, упорно настаивая на том, что надо ехать на фестиваль. — Ну, не знаю, хоть детей-то оставь. «Ну как они там будут жить? Там хоть есть где спать? А комары? Машка?» «Можно подумать, что у Нонны на даче ни комаров, ни машки нет», — фыркнула Анна. Но Полина Дмитриевна только дернула плечами и категорически отказалась отпускать детей в эту глушь. Пришлось, что называется, смириться. Нельзя сказать, что на это ушло много душевных сил. Три дня, фестиваль, подруги, песни, сарафаны. И без детей? Какой кошмар! «Конечно, согласна». Олег Заступин тоже, когда услышал новость, не обрадовался перспективе переться куда-то за сотню километров, чтобы слушать народные напевы Костромы, переливы кельтских флейт и... кого там еще? Африканских племен? Они-то нам зачем, боже! «Так что, не поедешь?» — спросила Анна, втайне надеясь получить отрицательный ответ. Олег выпрямился, подался вперед. Он сидел напротив нее, на диване в гостиной, и посмотрел на нее с затаенным в глубине глаз вопросом. Что-то в ее тоне настораживало его. Она не спрашивала его разрешения или одобрения, она только вежливо интересовалась, присоединиться ли он к ним. Это было неправильно, но не мог же он просто взять и запретить ей ехать туда. Еще не время брать все в свои руки. Зимний еще не захвачен, штурм еще только начался. Я не знаю, покачал он головой. Тратить выходной в лесу без туалетов и горячей воды не хотелось смертельно. Я посмотрю, как там у меня что сложится. Может, я подъеду к вам в воскресенье? Давай, Анна пожала плечами и отошла к столу. Она не расстроилась, не стала его уговаривать, и Олегу за Ступину это все понравилось еще меньше. Не такая уж простая была жена у Вовки. А говорят, все красотки-блондинки, дурочки. Но ничего, еще не вечер. Олег встал, подошел к Анне, вынул у нее из рук чашку и поставил ее на стол. — Я постараюсь приехать, — сказал он и обнял Анну. Он прижал ее к себе и поцеловал в губы. Медленно, с нежностью. От нее пахло мятой и пирожками. Она так ему нравилась. Они были такой красивой парой. Анна ответила на его поцелуй. Она положила руку на его плечо и постаралась представить, что этот мужчина, такой высокий, такой сильный, всегда будет рядом с ней. Какой-то бесенок внутри нее завизжал и побежал прятаться в кусты. Что за черт? Ведь даже целуется Олег отлично. Нонна, естественно, тоже принялась лютовать и возражать, потому что, как она сказала, у нее на это были свои причины. «Так не пойдет!» – закричала она. «Я уже договорилась, чтобы нам привезли пять кило свиной шейки. У меня все уже продумано. Кого куда положить, где взять дополнительные уличные стулья, как сделать мятный сироп, чтобы не возиться потом с мохито. Мама уже пишет список продуктов». «Нюсечка, ну, пожалуйста, ну, поехали с нами», – взмолилась Анна. «Только мы. Баба-ниндзя решила детей дома оставить. Мы же никогда ничего подобного не делали». И потом, мы же без тебя там просто пропадем, ты же наш генерал. Лучше скажи, что я ваш шофер. Нонна строго посмотрела на Анну, но та только улыбалась, подлая, как ни в чем не бывало. Не без этого, легко согласилась она. Из всех подруг машины были только у Женьки и у Нонны. Но у Женьки машинка была маленькая и дорогая, на таких только в дикие леса и ездить, по ее же собственным словам. А кроме того, Женька, кажется, решила машину продать. Все равно, как она сказала, в Питере ей дадут новую от работы. Так что оставалась лишь Нонни на десятка, вместительная и, можно сказать, родная. «А как же Олег?» – спросила напоследок Нонна. «А что, Олег?» – обиделась Анна. «Такое чувство, что всем вам уже куда важнее, что думает он обо всем, чем то, что думаю я». — Не пойму, чего вы все такие в него влюбленные? — Не пойму, почему ты не такая в него влюбленная? — Такой мужчина! — пробормотала Нонна, но тоже была вынуждена согласиться, раз уж все едут. Черт дернул Олеську раздобыть эти чертовы билеты, вечно она все портит. — Все будет просто здорово! — захлопала в ладоши Анна. — Представляешь, все наши, плюс Ванюшка тоже решил поехать, отдохнуть от сессии и учебы. «Это он так сказал? Отдохнуть, значит. А когда он уставал?» – рассмеялась Нонна. Возражений не осталось. Оставалось только упаковать рюкзаки. И таким образом к обеду пятницы вся шайка-лейка собралась в квартире Анны, готовая к подвигам и свершениям. Вся, за исключением Олеси, которая уже с четверга отчалила в сторону фестиваля на автобусах организаторов. «Олеська-то наша прямо работает, не покладая таланта!» усмехнулась Женька, устраиваясь поудобнее рядом с Ванюшкой. «Буквально прорыв, да?» «Не говори», — согласилась Нонна, показывая тем самым, что и с ней можно разговаривать об Олесе. «Миру мир». «А еще это шоу...» «Когда оно выйдет на голубые экраны?» «Вроде с сентября запускают. Оно не в прямом эфире будет идти, как я поняла», — рассказала Женька. «А это ее шоу покажут по-настоящему телевидению?» — Я думал, это какой-то кабельный канал снимает. Или вообще радио. — О, это бы тогда объясняло, почему они выбрали нашу звездочку, — хмыкнул Ванюшка. — По радио-то ее не видно, а только слышно. Правда, тогда надо было лучше нанимать нашу Женечку. У нее не голос, а музыка, да? Какофония. — Что? — вспыхнула Женька и ткнула его кулачком в плечо. — Так, ну-ка перестаньте. Как дети, честное слово. Ванька, веди себя прилично. «И вообще, вы с Женькой там не подеретесь за столько-то часов?» – строго спросила Анна с подозрением, оглядывая парочку на заднем сиденье «Обещаете вести себя прилично? Или, может, лучше вам пересесть? Пусть Ванька сядет спереди, что ли?» «Нет уж», – возмутилась Нонна, запихивая в багажник два спальника, специально одолженных у соседей ради такого случая. «Я хочу сидеть рядом с нормальным человеком». «Если рядом со мной посадить Ваньку, я просто могу не доехать до места. Он сведет меня с ума своими шуточками». «Это я могу», — согласился Ванька. «А как иначе, если меня посадить рядом с учительницей? У меня на них аллергия. Ты, кстати, хоть английский-то знаешь? Parlez-vous francais?» «Дурак», — фыркнула Нонна. И таким образом вопрос размещения пассажиров тоже оказался полностью решенным. Всем оставаться на своих местах. Ваньке рядом с Евгенией, в случае чего немедленная высадка на обочину в диких дебрях Подмосковья. После третьего предупреждения, а первые два уже были израсходованы, вот так-то. Женька испытывала двойственные чувства в этой связи. С одной стороны, она ужасно боялась, что ее подруги узнают о странных, непристойных и необъяснимых отношениях, возникших между ней и неприличным братом Анны. С другой стороны, то, что он будет рядом несколько часов подряд и что его ладонь периодически будет оказываться на ее коленке, а смешливые на глаза будут ловить ужас и возбуждение на ее испуганном лице, все это заставляло ее замирать от странного и, конечно же, ненормального восторга. — Что-то наша Женька какая-то тихая. Ты чего такая, а? — спросила Анна, оборачиваясь в тот самый момент когда ваньки на ладонь почти добралась до Женькиного бедра. Я ничего, прошептала она, просто устала. Интересно от чего, спросил бесстыдник Ваня. Поездка обещала быть насыщенной. Мероприятие, романтично названное Лесные встречи, проходило в лесах Калужской области уже третий год, и каждый год со все возрастающим успехом. В последнее время такого рода отдых стал очень популярным когда лесной поход, посиделки у костра и пение под гитару можно совместить с чередой концертов, один лучше другого. Фестивали рождались, жили, плодились и переходили один в другой. Лесные встречи предлагали вниманию не только концерты разного рода музыкальных групп, специализирующихся на этнической музыке, но и так называемые исторические реконструкции. Лесные встречи обещали настоящий старинный бой на палицах, метание огненных шаров, пытки, рыцарский турнир исходка стенка на стенку в конце фестиваля. «Что-то я не поняла», — нахмурилась Нонна, задумчиво разглядывая программку. «В каком смысле пытки? В самом прямом будут ловить всех тех, кто приехал без костюмов, в джинсах и пытать у позорного столба», — пояснил Ванька, вылезая из кривостоящей палатки но не нашлось у них настоящего специалиста по установке этого чуда жилищного фронта. Как смогли, так смогли. Не дай бог, дождь пойдет, а если не пойдет, то все обойдется. «Вау!» – пробормотали девочки, глядя на Ивана в полнейшем изумлении. Он уже переоблачился в длинную разноцветную рубаху чуть ли не до земли. Этническая принадлежность его облачения была неизвестна, но Ванька сразу преобразился – и теперь улыбался, повязывая волосы кожаной ленточкой. — Какой ты! — Вот только одного не пойму, Иван-царевич или Иван-дурак? — задумчиво потерла подбородок Женька, за что чуть было не схлопотала от него пинок. Но увернулась ловкость сестра неповрежденных конечностей. — Ну а ты так и будешь царевной несмеяной? Давай переодевайся, — потребовал Ванька, бросая Жене рюкзак. Та в нерешительности стояла и думала. В рюкзаке лежала странная цветастая размахайка, очень похожая на Ванькину, и ходить в ней Женька не собиралась. Однако теперь, когда она оглядывалась вокруг себя, она видела, тут на фестивале было куда меньше нормально одетых людей. «Ну давай, не будь дурой!» – подмигнул Ванька. Женька махнула рукой, схватила рюкзак и полезла в палатку. «Боже мой, ну это же смешно!» — пробормотала Нонна, с ужасом думая о том, как она будет смотреться в своих джинсах и толстовке. — Кажется, она будет здесь такой одна. — Какие-то они тут все... — Аутентичные? — усмехнулся Ванька. Анна вдруг тоже обернулась птицей-лебедем, выбралась из палатки, собственно, ручно, естественно, сшитом сарафане цвета слоновой кости с вышивкой на груди. — Когда успела вытаращилась Нонна, не веря своим глазам. Анна выглядела великолепно. Она заплела две длинные косы и повязала голову кожаным ремешком, таким же, как у Ваньки. — Ты что, знала, что тут нужны наряды? — Ну, разведка донесла, — улыбнулась Анна, и глаза ее засияли. Сходство ее с древней норвежской принцессой стало вдруг невообразимым, и все вокруг... И место, и люди, и ясное голубое небо, и странные непонятные звуки музыки, какой Нонна никогда раньше не слышала, все это было таким же невообразимым, как и Аннин наряд. Люди менялись на глазах, будто их заколдовали, и из менеджеров среднего звена, из торговых агентов, страховщиков и агентов по рекламе получались ильи-муромцы, друидские старцы, волхвы и лесные царевны. На Анну оборачивались, Анну фотографировали. Впрочем, здесь оборачивались на всех. «Ну что, идем?» – спросила Женька, чувствуя себя полной идиоткой в этом аутентичном наряде. Но чем дальше вглубь фестивального поля они продвигались, тем меньше становилось это чувство. Здесь все были такими. Они устремились вглубь странной, разношерстной толпы людей в самых непредсказуемых нарядах. Тут невозмутимо расхаживали мужчины в кольчугах и старинных кожаных сапогах, женщины в длинных холщовых платьях, подпоясанные кожаными ременями ручной работы. Высокий статный красавец в льняной рубахе, алярус ля рус, живописно глиняный горшок. Неподалеку от него пара мужичков в кафтанах ковала что-то из куска железа. Кругом бродили люди в индийских саре, «Странных шароварах, кушаках, сарафанах и рубищах на любой вкус». «Что я говорил тебе о чудиках?» — радостно прошептал Ванюшка Женьки на ухо. События, которые последовало дальше, никто, конечно, не ожидал. Как такое предугадаешь? С другой стороны, ожидать его как раз следовало. Звезды давно выстраивались в нужную цепочку — Ромашки поднимались из земли и распускали свои лепестки только для того, чтобы на них гадать, любит-не любит. Погода тоже не подкачала. Несмотря на все опасения Нонны, солнце честно светило, тучи, если и плыли по небу, то в какую-то другую точку назначения. Они пролились потом дождем над городом Малоярославцем, немного подмочили Бородинское поле, но лесные встречи стояли сухие, их дожди не задели. Звуки балалаек и барабанов заполняли вечерний эфир, и вся гоб компания переходила от сцены к сцене, заражаясь весельем. Это было неизбежно. Именно поэтому так тянуло людей сюда. Именно поэтому менеджеры скидывали свои деловые костюмы и принимались ходить босиком по траве. В таких местах забываешь о том, кто ты и что ты. В таких местах есть шанс снова встретиться с настоящим собой хотя бы на пять минут вы анну не видели спросила нонна у ваньки и жени упоенно отплясывающих около большущей колонки из которой лились звуки нежной украинской песни что крикнула женя задыхаясь от сумасшедшей пляски нонна покачала головой в недоумении анна исчезла ближе к вечеру где то между выступлением украинских и молдавских музыкантов потеряться на фестивале было совсем несложно Мобильники тут почти не работали, а у кого они еще сохранили сигнал, то плевать на них хотели. Все забывали про этот маленький якорь цивилизации, улетая в тонкие миры и становясь частью природы. Сцен на празднике было четыре штуки, каждая в разном конце поля. Пока от одной сцены допрешься до другой, все ноги стоптать можно. Нонна пару раз ходила из конца в конец вместе с Анной. Первый раз они пошли, чтобы встретиться с Олесей, которая работала на поле с реконструкциями. «Вы должны помириться», — настояла Анна, и возразить ей Нонна чего то не решилась. Такова была сила ее невероятного образа. Тут, под звездами и летящими огнями китайских фонариков, Анна стала вдруг неподдельной королевой. Она повелела Нонне идти за ней, и та пошла, подчиняясь безропотно. Спасибо, что сдержала порыв встать на одно колено и приложиться к царственной руке. Примирение между Олесей и Нонной состоялось, хотя и выглядело со стороны скорее нелепо. Олеся, по роду исполняемых должностных обязанностей, была облачена в пурпурное бархатное платье с парой нижних юбок и невообразимым круглым кружевным воротником на проволоке, а волосы ее были убраны под шляпу чепец времен Медичи. И ее объятия с полной женщиной в джинсах смотрелись странно. «Я так скучала», — пробормотала Олеся. «Мне надо сейчас бежать. Сейчас начнется посвящение в рыцаре». «Ты хоть понимаешь, как это смешно звучит?» — рассмеялась Нонна и поцеловала Олесю в щечку. Она даже чуть было не спросила у нее, как там поживает померанцев, но вовремя удержалась. Анна еще раньше предупредила, что ничего хорошего она не услышит. Помиранцев писал книгу. В остальном все как обычно, реки слез. «Ты не можешь не сдержаться, и вы снова поругаетесь. Давай вы не будете о нем говорить совсем», — попросила Анна Нонну. И они отправились к восточной сцене, где какие-то прекрасные девушки били в огромные барабаны. Вечер потихоньку опускался на поле с пляшущими людьми, и на третий раз Нонна не нашла в себе сил последовать за подругой. Свежий воздух, громкая музыка, умопомрачительный запах свежеиспеченного хлеба. Нонна присела на минуточку, а потом Анна потерялась. Правда, никто ее особенно и не искал. Ванька потребовал, чтобы его сестру оставили в покое, раз уж ей вздумалось затеряться, и постоянно терялся сам. Олеська работала и немножко выпивала с коллегами, особенно с парочкой рыцарей, у которых под доспехами Была запрятана большая бутылка коньяка. Женька вообще вдруг стала странной и неадекватной, постоянно куда-то исчезала. А когда возвращалась, то смотрела на всех бешеными, сияющими глазами, а губы ее были такими красными, что можно было подумать, что она целовалась без остановки. На вопросы же не отвечала. Анна как сквозь землю провалилась. И найти ее они не смогли до самого утра. Никто. «А вдруг с ней что-то случилось?» — волновалась Нонна. И надо отметить, что она, как это часто случалось, была совершенно права. Кое-что случилось, а именно, случилось то, чего Анна так хотела и так боялась. Она встретила того, рядом с кем ее сердце забилось с новой силой. Время остановилось, и все утратило смысл».